Кто покупает произведение Лавкача, платит дорого и не ошибается в расчете. Он платит за свою безопасность. Питер, который не особо заинтересовался разговором, вдруг спросил. Как вы думаете, что стоит такая 100-долларовая банкнота непосредственно из рук самого Лавкача? Он даже наклонился вперед и, не спуская глаз сыщика, Ожидал ответа. 20 долларов, ответил Бурк. Или, скорее, за эту цену вы могли бы купить ее у агента, который, конечно, нажил бы сам 5 долларов на этой сделке. Этим-то Лавкач отличается от всех остальных фаршивомонетчиков. Он заставляет платить за безопасность. Вы могли бы совершить путешествие по всем Соединенным Штатам с пачкой этих банкнот в кармане, не опасаясь быть пойманным. Я знал одного банкира, через руки которого прошли 3000 таких купюр в течение года, и который был вполне добропорядочным человеком. Но вот как организован сбыт денег у ловкача, рассказать не мог даже Бург. не мог. Он знал лишь, что агенты Ловкача были арестованы в Париже, в Берлине, в Чикаго. И единственное, что они могли сообщить, так это способ передачи им банкнот. Обычно для этого выбиралось открытое место, где исключалась возможность слежки. Вечерний или ночной час и фальшивые банкноты передавались им в обмен на наличные по условленной цене. При пачке банкнот всегда бывал написанный на машинке адрес, куда можно было обратиться за получением следующей партии. Адреса всегда бывали разные. За письмами посылался первый попавшийся мальчик. Вероятно, они проходили через несколько рук, прежде чем их получал сам фальшивомонетчик. Лавкач никогда не наводняет рынок своими купюрами. Иногда... Он по 9 месяцев не выпускает их. Единственное, что нам достоверно известно, – сказал Бурк, – так это то, что агенты его весьма малочисленны, и никогда еще не случалось, чтобы банкноты были переданы одновременно в Париже и в Берлине. «Но доходы его в таком случае должны быть огромными», – спросила Джейн. Бурк кивнул головой. «60 тысяч в год». Только раз он выпустил массу банкнот. Это было во время падения франка. Вероятно, он этим способствовал дальнейшему падению французской валюты. Лавкач выпустил 30 миллионов франков на французский рынок. Во время разговора Питер заметно скучал. И Джейн была поражена. Неужели человек, так интересующийся сыскным делом, мог быть настолько безучастным, когда дело касалось выдающегося преступника. Питера не проронил больше ни слова. Его взгляд, казалось, был прикован к единственной находившейся в комнате картине в широкой золотой раме, написанной маслом. На ней был изображен мужчина в костюме эпохи Возрождения с широким лицом, большим ртом, С холодными злыми глазами Казалось, эта картина Всецело завладела его вниманием Как только обед закончился Джейн встала И оставила мужчин одних По природе она не была Любопытна и потому С удивлением поймала себя на мысли Что ее интересует Разговор мужчин Оставшихся в столовой Казалось бы Ей не должно было быть до этого Никакого дела Из большой гостиной она поднялась в свою маленькую гостиную и, не зная чем заняться от скуки, принялась искать на полке какую-нибудь книгу. Она нашла несколько романов, книгу по археологии, изданную в 1863 году учебник и, к своему удивлению, напала на совершенно новую книгу на немецком языке. Хотя Джейн и не знала немецкого, но по картинам сразу догадалась, что она была о гравировальном искусстве, вероятно.